«В чем дело?» — Стик? – спросила бабка. Ее сын был на войне, так что появление любого мужчины в форме пугало ее. В 1944 году один из предшественников Стика привез ей известие, что мой отец был ранен в бою при Анцио. Стик еще раз посмотрел на обеих женщин и, видимо, решил, что им можно доверять, и сообщил. «Тут этот старший из братьев Сиско, Грейди, Тот, что сидел в тюрьме за убийство человека в Джонсборо. Ну, в общем, сбежал он на прошлой неделе. И, говорят, вернулся в наши края. Женщины с минуту молчали. Бабка испытывала облегчение, потому что новости не имели отношения к Рике, А маме уже надоело вся эта возня с семейством Сиску. «Лучше скажи об этом Илаю, сказала бабка. «А нам надо ужином заняться». Они извинились и пошли в дом. Стик посмотрел им вслед, думая, несомненно, об ужине. «А кого он убил?» – спросил я Стика, как только женщины скрылись внутри. «Не знаю». «А как убил?» «Избил лопатой, так мне сказали». «Вау, наверное, хорошая была драка». «Наверное». «Думаете, он за Хэнком охотится?» «Знаешь, я лучше с Лаем поговорю. Где он сейчас?» Я указал в глубину поля. Прицеп с хлопком был едва виден. «Господи, куда забрался?» пробормотал Стик. «Как думаешь, на машине туда можно доехать?» «Конечно», — сказал я, уже направляясь к его патрульной машине. Мы влезли внутрь. «Ничего тут не трогай», — предупредил Стик, когда мы уселись на переднее сиденье. Я, разинув рот, вытаращился на разные переключатели и радиоприемник, а Стик решил похвастаться на всю катушку. «Вот это радио», — сообщил он, поднимая микрофон. «А вот тут включается сирена, а тут фары». Потом взялся за ручку на панели приборов, а это фароискатель. А с кем вы говорите по радио? спросил я. По большей части с участком, с офисом шерифа, то есть, а где он находится? В Джонсборо. И прямо сейчас можете их вызвать. Стик неохотно взял микрофон, поднес его к губам, наклонил голову вбок и, нахмурившись, произнес: Четвертый вызывает базу, отвечайте. Голос его звучал тише. А слова он произносил быстрее, чем обычно, и с гораздо большей важностью. Мы ждали. База не отвечала. Стик сбил шляпу на другой бок, нажал на кнопку микрофона и повторил. «Четвертый вызывает базу, отвечайте». «А что такое четвертый?» – спросил я. «Это я. А сколько вас там всего?» «По-разному бывает». Я смотрел на приемник и ждал, когда база отзовется на вызов Стика. Мне казалось невероятным, что человек, сидящий в Джонсборо, может разговаривать с ним вот так, напрямую, а Стик может ему отвечать. Теоретически так оно, видимо, и должно было происходить, но сейчас Базу явно не интересовало, где болтается Стик. Он в третий раз сказал в микрофон, «Четвертый вызывает Базу, ответьте мне». Голос его сейчас звучал немного недовольно, но База и в третий раз проигнорировала его вызов. Подождав еще несколько долгих секунд, он опустил микрофон на приемник и сказал. Наверное, старина Теодор опять заснул. Кто такой Теодор? Один из диспетчеров. Все время спит на дежурстве. И ты тоже, подумал я. А сирену можете включить, спросил я. Не, мамашу твою можно испугать. А фары? Нет, они мне батарею посадят. Он наклонился к замку зажигания. Стартер щелкнул и загудел, но не провернулся. Он попробовал еще раз, и в самый последний момент, когда стартер, казалось, вот-вот окончательно откажет, двигатель все же завелся и заработал, кашляя и стуча.